Он появился через два. Я не ждала его в то утро, инстинкт ничего мне не подсказал. Стук в дверь был странным, слабым. Если бы пришла милиция, пожарная инспекция, санэпидемстанция, районный архитектор или еще какие-нибудь носители национальной идеи, звук был бы не такой. Я знаю, как стучат, когда приходят за деньгами. Я решила, что это старушка-уборщица, которая убирает трибуны. Она иногда просила у меня кипятку. Я два раза дарила ей электрочайник — Но она все равно приходила, наверное, от одиночества. Александр стоял за дверью, мертвенно бледный, с синими кругами под глазами и длинной царапиной на левой щеке. На нем был мятый летний плащ. От него пахло алкоголем, не перегаром, а словно из водочной бутылки, свежим спиртом. Такого я за ним раньше не замечала. «Как ты меня нашел?» — спросил я. Вопрос глупее, трудно было придумать. Он даже не стал отвечать. «Нет времени, ты можешь меня спрятать?» «Конечно», — сказал я, — «заходи». «Это место не подходит. Про него наши знают. Еще что-нибудь есть?» «Ну, есть, заходи, обсудим». Он отрицательно покачал головой. «Идем прямо сейчас. Через пять минут будет поздно». Я поняла, что дело серьезное. «Хорошо», — сказала я. «Мы сюда вернемся?» «Вряд ли. Тогда я возьму сумку и велосипед. Зайдешь? Я подожду здесь». Через несколько минут мы уже шли по лесной тропинке прочь от конно-спортивного комплекса. Я вела за руль велосипед, на моем плече висела тяжеленная сумка, но Александр не делал ни малейшей попытки помочь мне. Это было не очень на него похоже, но я чувствовала, что он еле идет. «Долго еще?» «С полчаса, если не спеша. А что за место?» «Увидишь». «Надежное?» «Надежнее не бывает». Я вела его в свое личное бомбоубежище. Часто бывает, что приготовления, сделанные на случай войны, оказываются востребованы другой эпохой и по другому поводу. В 80-е годы многие ожидали, что холодная война кончится горячей. На близость такого поворота событий указывало как минимум два предназнаменования. Первое. На прилавках магазинов появилась тушенка из сталинских стратегических запасов, сделанных на случай Третьей мировой. Эти консервы легко было узнать по отсутствию маркировки на банке, особому желтоватому отливу металла, густому слою вазелина и совершенно безвкусному, даже почти бесцветному содержимому. Второе. Американского президента звали Роналд Уилсон Рейган. Каждое слово его имени содержало шесть букв, давая апокалипсическое число зверя — 666. о чем часто писал с тревогой журнал «Коммунист». Вдобавок фамилия Рейган произносится точно так же, как «Рэй Ганн» — лучевая пушка. Последнее я заметила сама. Как стало ясно через несколько лет, все эти знамения предвещали не войну, а закат СССР. Аппарат обосрался, чем и выполнил первую часть своей великой геополитической миссии. Но в ту пору Война казалась вполне вероятной, и я подумывала, что я буду делать, когда она начнется. Эти мысли привели меня к простому решению. Уже тогда я жила рядом с бицевским парком и часто находила в его изрезанных оврагами глубинах таинственные бетонные трубы, колодцы и коммуникации. Эти подземные недостройки относились к разным советским эпохам, что было видно по сортам бетона». Одни были элементами дренажной системы, другие имели какое-то отношение к подземным теплотрассам и кабелям, третьи вообще не поддавались идентификации, но напоминали что-то военное. Большая их часть была на виду, но одна такая нора оказалась подходящей. Она располагалась в непролазных зарослях, слишком далеко от жилья, чтобы там собиралась пьющая молодежь или парочки. Туда не вели лесные тропинки — И случайному прохожему было трудно оказаться в этом месте во время прогулки. Выглядело оно так. В узком овраге из земляной стены выходила бетонная труба диаметров примерно в метр. В нескольких шагах напротив ее края начинался противоположный склон оврага, поэтому заметить трубу сверху было сложно. Под землей она разветвлялась на две небольшие комнатки. В одной из них... На стене оказалась распределительная коробка и даже патрон под лампочку, висящий на вбитом в бетон костыле. Видимо, здесь проходил подземный электрический кабель. Когда я обнаружила это место, внутри не было следов жизни, только остатки строительного мусора и резиновый сапог с рваным голенищем. Постепенно я натаскал туда консервов, банок с медом, вьетнамских бамбуковых циновок и одеял. Но вместо войны началась перестройка, и необходимость в бомбоубежище отпала. Время от времени я все же инспектировал это место, которое называла про себя бункером. Все запасы, конечно, сгнили, но сама точка осталась незасвеченной. За все демократическое время туда только раз попробовал селиться бомж, который, видимо, прополз в делириуме по дну оврага, а затем забрался в трубу. Мне пришлось провести жесткий сеанс внушения. Боюсь, что бедняга забыл не только об этом о но и о многом другом. После этого я вывесила на входе защитный талисман, чего обычно избегаю, поскольку расплатой за магию, меняющий естественный ход вещей, рано или поздно становится смерть. Но здесь вмешательство было минимальным. Когда Александр попросил спрятать его, я сразу поняла, что лучше места не придумать, Но добраться туда оказалось непросто. Он шел все медленнее, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Наконец мы дошли до оврага. Его скрывали разросшиеся кусты орешника и какие-то растения семейства зонтичных, названия которых я постоянно забывала. Они всегда вырастали здесь до чудовищных размеров, почти как деревья. Я опасалась, что это из-за радиации или химического заражения. Александр кое-как спустился в овраг, согнулся и влез в трубу. «Направо, налево?» «Налево», — сказала я. «Сейчас свет включу». «Ого! Тут даже свет есть. Ну и малина», — пробормотал он. Через минуту я помогла ему снять плащ и уложила на циновки. Только тут я заметила, что его серый пиджак весь пропитан кровью. «Там пули», — сказал он. «Две или три сможешь вынуть?» Я успела кинуть в сумку свой «ледермен». Некоторый медицинский опыт у меня имелся. Правда, последний раз я занималась этим очень давно и вынимала из мужского тела не пули, а наконечники стрел. Но разница была не принципиальной. Хорошо, сказала я, только не визжи. За все время процедуры, а она оказалась довольно долгой, он не издал ни звука. После одного особенно неловкого поворота моего инструмента его молчание стало таким гнетущим, что я испугалась, не умер ли он. но он протянул руку к бутылке с остатками водки и сделал глоток. Наконец все было кончено. Здорово искромсав его, я вынула все три серебряных камка. В двух остались впечатавшиеся черные шерстинки, и я поняла, что в него стреляли, когда он был... Я не знала, как называть его новый облик. Слово «собака» казалось мне обидным. «Готово», — сказала я. «Теперь надо перевязать чем-нибудь стерильным. Ты полежи здесь, а я схожу в аптеку. Тебе чего-нибудь купить?» «Да». «Купи цепь и ошейник». «Что?» «Да ничего», — сказал он, пытался улыбнуться. «Шучу. Насчет лекарств не волнуйся, заживет, как на собаке. Купи несколько бритв и флакон пены, и воды минеральной. У тебя деньги есть?» «Есть, не волнуйся. И к себе не ходи, ни в коем случае. Там наверняка уже ждут». «Это я и без тебя понимаю», — сказала я. «Слушай, вспомнила, у Михалыча такой прибор есть, который местоположение определяет по датчику. Вдруг у меня где-нибудь среди вещей такой датчик остался?» «Не бойся. Он тебя на понт брал. Нет у нас никаких датчиков. Тебя через уборщицу пробили, которая к тебе за кипятком ходит. Она у нас с 85-го года работает». «Век живи, век учись». Когда через несколько часов я вернулась с двумя пакетами покупок, он спал. Я села рядом и долго смотрела на его лицо. Оно было спокойным, как у ребенка. А на полу стоял стакан, в котором лежали три окровавленных серебряных бутона. не убить трудно. Вот, Михалыч, сколько ни лупи его по голове, только веселей становится. Шампанское, говорит, в голову ударило. Остряк. Тут, правда, не шампанское, а пули. но все равно моего Сашеньку таким пустяком не возьмешь. Как помогает нашему комьюнити этот миф о том, что оборотня может убить только серебряная пуля? Во-первых, раны никогда не гноятся и не нужна дезинфекция. Серебро — природный антисептик. Во-вторых, нам достается меньше пуль. Люди экономят дорогой металл и часто выходят на охоту с одним единственным патроном, полагая, что любое попадание будет смертельно. Но в реальной жизни выстрел гораздо чаще оказывается смертельным для охотника. Если бы люди проскинули мозгами, они бы, конечно, догадались, кто распускает эти слухи насчет серебряных пуль. Но люди думают хоть и много, но неправильно. И не совсем о том, о чем надо. В пакетах, которые я принесла, были продукты и кое-какая хозяйственная мелочь. Когда я спустилась во овраг и поволокла их по темной бетонной трубе, я вдруг подумала, что ничем в сущности Не отличаюсь теперь от тысяч замужних русских девочек, на хрупкие плечи которых свалилось в ведение домашнего хозяйства. Все случилось так неожиданно и было настолько не похоже на те роли, которые мне приходилось играть в жизни раньше, что я даже не могла понять, нравится мне это или нет.